Горящая вода-то идёт? Горящая вода? Сейчас, посмотрю. Идёт, идёт! Правда, идёт? Ну, конечно, идёт! Но, посему-то, холодная! Радио-соу.ру Сидят на завалинке две бабки. Макаровна, а какая твоя заветная мечта? Мечта? Э -э, хочу я ответить ровно кентавра. Ой, а что это за напасть-то такая? Да это не напасть, это наполовину конь, а наполовину мужик. Ну и на черта тебе, Ян-то, трепетель нужно, Ну как это, и мужик в доме, и скотина в хозяйстве. Шик-секонд-хенди покупает рубашку. А что это, вот эта рубашка-то на вид совсем уж старая, а? Да вы стой, ее ни разу даже не стирали. Соу-соу-соу-сепелявы. сепелявы радио Соу-сепелявых в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. радио Скажите, пожалуйста, как будет по-английски «окрошка»? О, oh, oh, oh, oh, oh, А может ли настоящий мастер боевых искусств получить по рожек? Настоящий мастер! Все может!